Шаблон 4 аффилирование. Твой успех – мой успех. Шаблон. В случае использования бизнес-модели аффилирования компания помогает другим сторонам продвигать продукты на рынке, получая выгоду от успешного взаимодействия. Благодаря такому подходу компания получает доступ к диверсифицированной клиентской базе без дополнительной маркетинговой и с бытовой деятельности. Аффилированные лица обычно действуют на основании той или иной формы оплаты за продажу или размещение и, как правило, в интернете. Владелец веб-сайта может, к примеру, выступать в качестве аффилированного лица, разместив на своем сайте рекламные баннеры другой компании в обмен на комиссионное вознаграждение, за клики или показы. В других случаях аффилированные лица получают возможность продвигать собственные продукты в более крупных сетях и платить комиссионные с продаж веб-сайту, на котором они размещаются. Идея не нова. Страховые агенты получают комиссионное вознаграждение с каждого проданного страхового полиса. Однако интернет активизировал и стимулировал масштабные и открытые аффилированные программы, знакомые нам сегодня. Поставщик товаров или услуг может реализовывать собственные программы аффилирования или обратиться к профессиональным провайдерам партнерских сетей. Реселлерам обычно предоставляется значительная свобода в позиционировании изначального предложения поставщика при условии, что они соблюдают определенные базовые правила. Крайне важно, чтобы клиент в конечном счете попал на веб-сайт изначального поставщика. При выполнении данного условия клиент получает идентификатор, благодаря которому поставщик определяет перенаправившего его реселлера. Измерение как. Можно выделить различные модели выплаты вознаграждения. Чаще всего реселлеры получают определенную долю прибыли или фиксированную сумму в зависимости от выполнения клиентами заранее оговоренного действия, например, приобретения какого-либо товара или за затребования более подробной информации. Хотя аффилирование оказывает заметное влияние на каналы продаж и получение прибыли поставщиками, оно может служить бизнес-моделью, в том числе и реселлером, для которых является важным элементом модели прибыли. Измерение почему. Огромное число популярных блогов, форумов, сайтов сравнения цен, а также каталоги товаров и услуг в значительной степени зависят от комиссионного вознаграждения или даже полностью им финансируются. Происхождение Корнями современное аффилирование уходит во времена зарождения интернета. Одной из первых аффилированную программу разработала PC Flowers and Gifts, которая начала продавать свою продукцию через партнера Prodigy Network в конце 1980-х. Через год после того, как PC Flowers and Gifts вышла в интернет, а именно к 1995 году, у компании насчитывалось 2600 аффилированных партнеров. Ее основатель Уильям Тобин владеет несколькими патентами в сфере аффилированного маркетинга и считается одним из прародителей бизнес-моделей аффилирования. По утверждению специалистов по веб-маркетингу, из клик высока вероятность того, что в начале 1990-х годов дорогу концепции проложили сайты для взрослых, такие как, например, «Сайберэротика». В индустрии развлечений для взрослых, где царит жесточайшая конкуренция, 50 комиссия никого не удивляет. Бизнес-модель стремительно завоевала и другие сферы, и в 1997 году был создан сайт ReferEat.com, позволяющий отслеживать непрерывно растущее число аффилированных программ. Неудивительно, что до момента продажи в 1999-м компания существовала преимущественно за счет комиссий, получаемых за то, что она сводила компании с партнерами по дистрибуции. Новаторы Настоящим расцветом аффилированного маркетинга можно считать Amazon.com – Amazon.com S.O. Shades Program, созданную Amazon в 1996 году. Амазон, которая в то время все еще оставалась книжным интернет-магазином, получила американский патент за номером 6029141 на интернет-систему отзывов покупателей, несмотря на то, что несколько других компаний ранее использовали подобную технологию. Посредством этой системы владельцы по всему миру могли рекомендовать книги своим читателям и получать от Amazon комиссионное вознаграждение с продаж. Схема партнерского маркетинга Amazon быстро распространялась по интернету, способствуя успеху компании. Но при этом расширяющийся ассортимент продуктов положительно сказывался и на самой схеме. Онлайн-дискуссии, отзывы на музыку и фильмы, обзоры электроники и товаров для дома редко появлялись без обязательной кнопки «Покупайте на Amazon.com». Стандартное отчисление аффилированному партнеру от Amazon составляет от 4 до 10% от оборота в расчете на клиента. При этом компания содействует своим партнерам в оптимизации с бытовой деятельности. Огромного числа веб-сайтов и их материнских компаний не существовало бы без таких программ аффилированного маркетинга. Для них аффилирование является главным источником дохода в их бизнес-модели. Показательным примером данного процесса служит социальная сеть pinterest которая добилась успеха благодаря не только своему оригинальному и популярному дизайну, но в особенности грамотному использованию комиссионных вознаграждений. Двусторонний подход позволил «Пинтерест» за исключительно короткое время стать одним из самых популярных стартапов «Кремниевой долины». Согласно заявлениям аналитической интернет-компании Comscore, Pinterest — первый веб-сайт, которому менее чем за два года удалось заполучить 10 миллионов уникальных посетителей в месяц. Концепция Pinterest столь же блестяща, сколь и проста. Пользователи создают тематические виртуальные коллекции из любимых изображений ссылок, которыми можно делиться с друзьями и заинтересованными лицами. Пользователи часто используют изображения красивых предметов, выставленных на продажу на других интернет-сайтах. Pinterest сделал грамотный шаг, связывая эти картинки с оригинальным веб-сайтом продавца и вставляя в URL свой собственный идентификатор аффилированной компании. Pinterest удалось привлечь больше трафика к чужим сайтам, чем Google, Twitter и YouTube вместе взятым. Компания не публикует финансовые показатели, но мы можем с высокой степенью точности предположить, что они весьма впечатляющие. Когда и как применять шаблон аффилирования? Сильная бизнес-экосистема и страстно увлеченные клиенты – вот необходимые условия данного шаблона. Аффилирование обычно дает положительные результаты, поскольку ведет к выигрышной для всех участвующих сторон ситуации. Продавцы привлекают трафик к своему бизнесу, а издержки несут только, когда их усилия выливаются в реальные продажи. При этом клиентов или других продавцов, перенаправляющих трафик, привлекает финансовое вознаграждение. Выбирайте аффилирование, если знаете, каких конкретно клиентов вы хотите привлечь. Данный шаблон представляется отличным вариантом, если вы не можете позволить себе штатный торговый персонал. Несколько вопросов для размышления. Можем ли мы извлечь выгоду из наличия новых клиентов и надолго удержать их? Как мы выбираем наилучших партнеров для нашей партнерской сети? Как мы разрешаем сомнения, связанные с управлением потока доходов от данного шаблона? Каким образом мы действуем в случае негативной реакции клиентов, следующей за неисполнением партнерами своих обязательств?